Левушке очень хотелось уверить меня, что среди слушателей он оказался случайно. Нормальная, улыбка, искренне. Что в ней ехидного? Левушка замолчал, часто моргая на статую. Лева, а ты, я хотел спросить, ты идти сдаваться не думаешь? Но спохватился и пробормотал. Ты домой-то как собираешься возвращаться? Великий человек нахмурился. Не сейчас. Уклончиво ответил он. Не время пока. Он что-то увидел за моим плечом, и лицо его выказало раздражение. — Слушай, — сказал он сквозь зубы, — будь другом, кинь ты в него чем-нибудь. Замучился уже в них кидать. Я оглянулся. Метрах в десяти от нас по тротуару разгуливал голубь. — За что ты их так? — гадят! — ответил он просто и устал. Подумав, добавил, — собак тоже развели. Никогда столько собак в городе не было. — А собаки-то что тебе сделали? — удивился я. Но тут же сообразил, что может сделать собака, если памятник стоит прямо на асфальте. Левушка сосредоточенно разглядывал свободный карниз ближайшего здания. «Левка», — сказал я с тоской, — «что с тобой стало? Чего ты всем этим достиг? Татьяна тебя ищет, с ног сбилась. Милиция розыск объявила». «Ничего», — жестко ответил он, — «пусть знают, а то привыкли». «Не до ногов! Что с ним церемонится. Можно прикрикнуть». Можно настроение дурное на нем сорвать. Все можно, за что его уважать, недоногого. Подвигов не совершает, карьеры не сделал, Зарабатывать как следует не научился. А теперь, ишь, засуетились. Розыск. Он повернулся ко мне, перестав на секунду моргать. А глаза-то ведь, как известно, зеркало души. Этой секунды мне вполне хватило, чтобы понять. Левушка врал. Не обида. Другое мешало ему вернуться к людям. Левушка, мраморный Левушка, Левушка-легенда, каменный гость, боялся встречи с Татьяной. И, похоже, не только с ней. Вот почему он так растерялся, увидев меня. Ясно же. Стоит ему появиться на людях не в бронзе и не в граните, Стоит ему произнести первую фразу, Как все поймут, что никакой он к черту не монумент, А прежний Левушка, вечно теряющийся в спорах И робеющий перед женой. Лева твердо сказал я, давай честно, Тебя ищут не потому, что людям делать нечего. Ты нам нужен, Лева. Татьяне, ученым. Следователю мрачно подсказал он. Следователь вчера сравнил тебя с Колумбом. Оригинально. Это что же, общественное мнение? А ты, значит, уже выше общества? Задохнувшись от злости, спросил я. Робости моей как не бывало. А для кого, позволю знать, ты натыкал кругом все эти памятники? Не для общества? Кому ты доказываешь, что не ценили тебя, не разглядели? Кому? Себе, — огрызнулся он. Врешь, — спокойно сказал я. Врешь нагло. Если в один прекрасный день люди перестанут замечать твои статуи, тебе конец. Левушка молчал. Кажется, я попал в точку. Теперь нужно было развивать успех. Лева... С наивозможнейшей теплотой в голосе начал я, прости меня, но все это такое ребячество. Да поставь ты себе хоть тысячу монументов, все равно они будут недействительны. Да, да, да, недействительны. Монументы ни за что. И неужели Эти вот самоделки я повернулся к Левушке спиной и широким жестом обвел уставленную изваяниями улицу. Неужели они дороже тебе, пусть одного, но, черт возьми, настоящего памятника за выдающееся открытие от благодарного человечества? Левушка молчал, и я продолжал не оборачиваясь. Ну, хорошо, допустим, ты в обиде на общество. Кто-то тебя не понял, кто-то... Оборвал кто-то, пренебрег тобой. Но мне-то, мне, лучшему своему другу, мог бы, я думаю, рассказать, как ты это делаешь. Я обернулся. Передо мной стояла мраморная Левушкина статуя и показывала мне кукиш.